Глава тридцать шестая Лизавета просыпалась и засыпала. Она открывала глаза, видела над собой лица, но удержаться средь них не могла. Сон тянул ее, и она падала, падала, только затем, чтобы вновь очнуться и открыть глаза. Тетушка с вязанием Спицы касаются друг друга и щёлкают едва слышно, и тянется нить от розового клубочка, переплетается узором. Шапка будет, шарф неважно. Сёстры сидят на постели и ругаются, но шёпотом, прилично. Шарф. Несвязанные делят или что-то важное. А ведь Ульянка не о шарфах думать должна. Ей пора к учёбе готовиться, повторить хотя бы основное, чтобы князь на войске Мур и такой, сразу просыпаться стало страшно, и захотелось успокоить. В то же время какие бы заботы ни терзали его, всё пройдёт. Тётушка так говорила и права была, пройдёт всё. Снова пустота, голоса. Почему она не приходит в себя? Это вновь Дмитрий и сердится, сердится, право слово. Нельзя же постоянно быть жизнью недовольным. Это дурно на пищеварении сказывается. Все о том твердят. Не знаю. А та доведской пахнет полынью, и она красива. Куда красивее Елизаветы? А ещё Родавит, богата и вообще. Физически она совершенно здорова. Душа её тоже на месте, только что-то не ладится. А целовать пробовали? Это она на войскому советуют. Вот уж удружило. С такими подругами и врагов не надо. Где-то видано, чтобы умирающих против воли целовали. Её душа слишком долго была вовне. Этот голос Елизавете незнаком. Он мягкий и тёплый, как матушкина лисья шуба. Елизавета щурится, вспоминая, как некогда с сёстрами пряталась под этой шубой, на печи, горячо, огонь шумит, печь потрескивает, сёстры копошатся, шепчутся о чём-то. Возвращаться надо, только неохота. Ей не просто будет привыкнуть к телу наново. Но она не уйдёт. Она войски беспокоен. Чего он так переживает? Никуда Лизавета не уйдёт. Как идти, если ей и шевелиться-то лень? Здесь я не волен. Я могу, конечно, привязать душу к телу, но это не лучший выход. Она сама должна решить. Что? Лизавета не хочет. И тепло, и уютно. Она вновь проваливается в сон. Рыжая. На войске рядом. Разве позволительно, чтобы мужчина в девичью постель залез, да ещё и с ногами? Елизавета надеялась, что он хотя бы сапоги снял. С сапогами оно как-то вовсе уж неправильно. Рыже, открой глаза. Она бы с радостью хотя бы для того, чтобы высказаться. У него, может, страсть сердечная или какая там в книгах пишут, а у Елизаветы репутация, пускай и старой девы. Но это же ещё не повод в постель вот так вот забираться. Хотя сновой с кем как-то оно спокойнее, и сон отпускает почти. Не откроешь, я тебя поцелую. Угрожает. Невежливо-то как? И вообще, неужели ее, Лизавету, нельзя поцеловать вот просто так, чтобы без угроз и замужа, в которой она, может, исходила бы, если бы с князем? Но это же очевидно, что говорил он тогда без полного понимания ситуации. А если с полным... то получается, что замуж Лизовити за князя никак нельзя, но он всё же поцеловал. Наглец какой. А сил проснуться и высказать всё не осталось. Я, конечно, мало что понимаю. Таравицкая ходила по комнате. Лизовета не видела её, но каблучки постукивали, особенно если по паркету. Вот тогда она на ковёр наступала, тогда получалось глуше, тяжелей. Но вот Всё-таки пора бы тебе и честь знать. Аглая говорит, что дело исключительно в твоём желании, а ещё уверена, что ты нас слышишь. Не всегда. Но Утровицкую Елизавета слушала и даже представила её себе такую вот хрупкую и распрекрасную, и от чего-то стало неприятно. Сама-то Елизавета не боясь в постелях деликат прекрасности лежит себе и чахнет. А ну, как на войске увидит разницу. Все непременно увидят. У меня как-то так получилось, что подруг не было, откуда им взяться. Нет, в детстве с двор не играла, но потом какая дружба, когда один над другим стоит. Чушь они. Меня в пансион отправили на год, но я домой запросилась. Там тоска такая, что не рассказать. Да и другие говорили, что я в провинциях своих одичала, только пусть так. Не хотела я становиться щебечущим ничтожеством. У меня маменька знаешь какая? Мак огневик, она и выевала, и на Белинском шляхе стояла, когда войска вышняты откатывались. Там люди били друг друга и не разбирают друг или враг. Рассказывать о том не любит, да и папинка её выевать не пускает. Правда, она его не больно-то спрашивает. Когда ругаются, то страх просто, но любят друг друга, по-настоящему любят. А потому я тоже хочу, чтобы меня любили из завиду. Кому А что Травицкую полюбит, то Елизаветы и малейших сомнений нет. Она же, она вон какая, что солнце ожившее. И не только потому, что красиво. Я и сюда приехала с надеждой, а тут одни пустобрёхи. Пар нормальных мужиков, но одного Авдотья прибрала, и к нему и свататься побоюсь, чтоб пулю в лоб не получить. Второй за тобой и надышаться не способен, а ты носом крутишь. Елизавета не крутит. Она просто лежит себе тихонечко под одеялом, потому что потому что даже под ним вдруг становится холодно, и холод этот заставляет дрожать. Что? Я не то сказать хотела, я просто мы, наверное, не подруги ещё. Так, пока, приятельницы. Хотя всё будет, если выживешь. Холод сидел в пальцах, он и пробирался выше, захватывая Елизаветино тело. Вот уже и пальцев этих она не ощущает, и ног самих только сердце заколотилось бешено. Лиза, в голосе Таравидской испуг слышится. Аглая, тут что-то не так, Аглая. А кричит-то она как, что ей холод замирает. С ней что-то, губы посинели, остывает. Руки Адавецкой ложатся на грудь ей. Давит, давит. Тело отказывает. У кого? Зачем? Или у Елизаветы? Неправда. Она, она не хочет возвращаться в заснеженный мёртвый мир. Не хочет примерять волчью шкуру или уходить дальше в рай ли, которого Лизавета точно не заслужила. Мстящим не положен рай. В пекло ли? В пекло хочется еще меньше, но там, во всяком случае, тепло должно быть, а вось Лизавета и согреется. Нет, жить. Она хочет жить. Здесь и сейчас. С навойским ли? С дюжиной ли кошек и вязанием, которым и тетушка обучит? С перевеликой охотой? Но главное, что жить. Была бы жизнь, Елизавета разберется. — Сила в нее уходит, что в прорву, — пожаловалась Адовецкая, а Елизавета ощутила не только прикосновение, но и запах ее, травянисто-терпкий, аптечный. — Помоги, если лед, то огонь нужен. — Огня я вам дам, с превеликой охотой. Травицкая пахла камином, раскаленным металлом решетки, дровами, смолой и самую малость пеплом. Сила ее горячая, закружила, завьюжила. Заплесали внутри Лизоветы злые огненные мошки и ноги вернулись, и пальцы занемевшие. Ещё немного и она сумеет глаза открыть. Не ради навозского, он смирится. Все теряют и все смиряются, и не ради тётушки и сёстрами, они больше не будут нуждаться, ни для Оглая, ни для Таравидской. У этих двоих куда больше общего, чем они думают, для себя самой. Надо сделать вдох. Всего на всём один лишь вдох и выдох. И вновь вдох, несмотря на то, что огонь сжется, и Лизавета, кажется, того и гляди, захлебнется им. Ничего, выдюжит, сумеет, она будет дышать. Вот так, ровнее, сумеешь еще. Огня на той стороне нет, он дитя нынешнего мира. И капризное, не всякий угодит. Лизавету вот кусает, будто собака, которая кости свежей примиряется. Конечно, а дома из меня целитель так себе был. Он и сейчас так себе. Но это у всех огневиков. Исцеление прежде всего операции с тонкими структурами, а вы стехийно не умничай. Извини, дышать становилось легче, а руки наливались неприятной тяжестью, будто изнутри их чем-то набили, мокрым и мягким, и ноги такие же, в глазах жжёт, в горлу сухо, и уют сонный отступает. Значит, ты остаёшься? Зато Лизавета почти видит. Тень, рыжими искрами облепленная, эта Таравицка, от её рук протянулись огненные хлысты, которые опутали другую тень, оплетённые тонкими нитями, не бой исцелительские заклятия, устремились к лезавете. "Ах, уж на том. Мне при дворе предложили место, но я в императорский госпиталь заявку подала. Там интересней будет. А я в гвардию", призналась Таравицка. А Лизавета лишь укоризненно покачала головой. Куда ей в гвардию-то? Она себя в зеркале видела? Там же ж одна половина другую на дуэлях поубивает, а Травицкая оставшихся пришибет за дурость. Это не служба будет, а одна сплошная диверсия. Папенька, правда, злится крепко и правильно делает. Тоже думает, что мне там не место? А вот когда огневик злится, огонь белеет и становится злее. Что надо найти мужа, нарожать детей и уже пусть они в гвардию. Я думаю, что тебе там нелегко будет. Знаю, но ведь служат женщины. Моя мать и не только она, огневики на границе нужны и и это твоя жизнь. Адавецкая убрала руки, кажется, стабилизировалась. Но всё равно не нравится мне это. Не говори на военному, но есть правило, что чем дольше человек вот так на границе, тем меньше шансов, что он вернётся. Захочет вернуться, не скажу. Травицкая всё ещё горела. Я она отошла, кажется, к окну, или это просто светлое пятно на тёмном. Надо бы глаза открыть, ведь и у Елизаветы почти уже получилось, только зря они силу убрали. Я придумал одну штуку. Я мамину фамилию возьму, а лицо то же другое, именно если если волосы обрезать и перекрасить, скажем, на тёмный цвет. Немного подправить линию бровей это не сложно. Есть косметические заклятия длительного действия. Здоровье они тебе не прибавят. Понимаю. А тадавецкой по-прежнему пахнет аптекой. А Елизавета сумела такие глаза открыть. Правда, один и многого это не дало, поскольку смотреть им было слишком светло и больно, но Елизавета смотрела. Знаешь, быть, может, я и ошибаюсь, но Тут на меня смотрят, как на этой ки цветочек, которому в оранжерее самое место. Почему-то вот овдоте никто не рискнёт сказать, что не бабское это дело с револьверами носиться, потому что никто этим револьверам понусу получить не желает. А Доветская виделась расплывчитым зелёным пятном. Если бы ты тоже каждого шутника огнём угощал, и я тебя бы не тронула. А Доветская забралась на подоконник. Если решишь что-то менять, то надо будет здесь поработать. Над бровные дуги сделаем потяжелее, тогда глаза будут казаться запавшими, и переносицу чуть пошире, щёки пухлость добавить. Поможешь стал быть. И второй глаз открылся. Света стало ещё больше, аж зубы заломило от избытка его. Уж лучше я, чем пойдёшь к какому-нибудь доочке. Бабушка говорит, что нынешние целители это ужас тихий. что уровень образования упал ниже некуда и а подбородок квадратным сделаем, никто не посмеет спорить с женщиной, у которой подбородок квадратный. Ты хотя бы в мужчину преображаться не станешь? Зачем? Искренне удивилась Таравицкая. Свет собирался пятнами на потолке, белыми и жёлтыми. Главное пятен было много, и они суетились, толкались. Откуда я знаю, мало ли шею трогать не будем, слишком опасно, да и дальше Просто одежду помешковать ей. Знаю. И если вдруг что не так, ко мне, ясно? Ясно. Пятна исчезли, а потолок остался. Белый, с лепниной, правда. Какой-то размытый слегка. То ли цветочки, то ли ангелочки. Елизавета разглядывала их. А еще краем глаза окно Старовицкой, которая на подоконнике сидела и ножкой помахивала. И Одовецкая тоже сидела и тоже ножкой помахивала. И до того мирными они гляделись, до того родными, что Елизавета не выдержала и расплакалась. Уже потом, когда её заметили, после вздохов и объятий, после горькой воды сдобренной травами и сладкого молока, от которого Елизавету потянуло в сон, но спать ей не позволили. После ванной и растираний, вновь же, травяных и с резким запахом, ей позволено было сесть, и она даже сидела почти сама, обложенная подушками, нелепое В беспомощности этой. И тетушка плакала. Сестры тоже плакали. И Руслана с ними. А вот на войске не плакал. И когда он появился, все-то затихли, замерли. Надо же, тетушка на него смотрит с какой надеждой. Неужели успел проговориться о плане своем коварном? Поспешил найти союзника. Тетушка костьми ляжет, но не позволит Лизавете упустить столь выгодную партию. Только ведь на войске не партия, он человек. И как все люди могут ошибаться. А Елизавета не хочет становиться его ошибкой, потому что потому что будет больно, а она устала от боли. Не стану спрашивать, о чём ты думала, сказал навойский, и в комнате вдруг стало пусто. Я не думала. Вот охотно поверю. Сердишься? Он плохо выглядит, похудел, вон костюм уже не тот потрёпанный нехороший, который он в чиновячем обличии носил. складками собрался, и рубашка не свежа, и под глазами мешки, а в волосах седина появилась. Это неправильно. Он ведь не старый. Сижусь, сказал Дмитрий, присаживаясь рядом. За руку взял, погладил осторожно, будто бы рука эта хрустальная. Ещё как сижусь. Мне стоило бы тебя сразу отослать, когда понял, что здесь творится. А я дурак, играть полез, заигрался. Не ты один, Нас это не извиняет. Он коснулся её пальцы губами. Холодные какие. Ты знаешь, что тебе по спать нельзя одной во всяком случае. Не знаю. Вот, теперь знаешь. И сапоги скинул, залез в постель, велев: "Подвинся. Ты собрался спать здесь?" На войски кивнул и изгрёп лезовету в охапку, сказал на ухо: "Я сказал твоей тётке, что ты моя невеста. Теперь только бежать, в том числе и от тётки. Лучше если за границу. По-моему, она обрадовалась. Ещё бы. Правда, за границей Елизавету не ждут. И ноги у тебя тоже холодные. Когда я тебя нашёл, то решил, что ты умерла. Среди мёртвых и нашёл, когда купол сняли, и всё закончилось. Я я искал, а ты у стеночки с теми, кого, знаешь, я не хочу вновь пережить то же, что и тогда. А вот у него ладони горячие. Не щекотно, сиди смирно. Я тогда сам умер. Я так и решил, что дело доведу, найду тех, кто... А потом пулю себе, и все. Глядишь, на том свете и встретились бы. Ты... Дурак, да. Эта Давецкая сказала, что ты дышишь, а Светозар про душу. И что ее вернуть надо, только как он не знает. Он умеет привязывать мертвецов. И Свяга отказала и сказала, что туда, где ты, ей ходу нет. Если бы чистая кровь, она бы попробовала, но полукровки, тропа не откроется. А потом душа вернулась. Я видел, ты открыла глаза, ты улыбнулась, ты сказала мне и провалилась в сон. — Сколько я? — спала. — Да уж месяц почитай. — Месяц? Так не бывает. Чтоб месяц, чтобы я уже тебя целовал и целовал, а ты не просыпалась. — Плохо старался, — буркнула Лизавета. — Хорошо старался. Но приличия мешали. Что-то сейчас они ему не больно-то мешают. Обнял еще, завернув в одеяло, что в кулек. И хоть ты плачь, хоть ты смейся, но... И вправду легче. Сердце бьется ровнее, и на душе спокойно-преспокойно, будто эти самые объятия способны защитить Лизавету от целого мира. А если самой подвинуться ближе, хотя двигаться все-таки тяжело, и голову на плечо пристроить, вот и того лучше. — Я с Ломановой говорил, она сама за платье возьмется. — Какое? — Свадебное. — Я еще не согласилась, между прочим. — Куда ж ты теперь денешься? Кошку я тоже присмотрел. Полосатую. Или ты другую хотела? — Кошку? Почему бы и нет, если полосатую? Да и какая разница, полоски на ней или там узоры цветочные. Главное, чтобы мягкая и мурлыкала. — Что тут? Много погибло? — Много. — Много. Дмитрий помрачнел разом. Мы ждали удара и защиту готовили и всё же надеялись, что не бал. Сама понимаешь, дебютанта к ней спрячешь, девочек семь, ещё одна останется колекой. Вот и тут даже не знаешь, что хуже. Из магов многие. Твой Ольтыровский до последнего барьер держал, защищая девчонок и жену. Она перепугалась столько, но живая Почему-то это показалось Елизавете несправедливым. Ходотайствуют, чтобы сына вернули ко двору и еще наградили. За что? За дела отцовские. Его, в смысле Вольтеровского, действительно наградят. Благодаря ему многие живыми остались. А сыном? Поглядим, что там за чудо. И князь на войске нехорошо так улыбнулся. Сразу отчего-то вспомнилось, что в большинстве своем люди полагали его человеком, жестоким. Если вдруг кто мне всякого рода люди нужны, Лизоветов вздохнула. Девочек жаль, и не только, всех, кто погиб, защищая. Напишешь, спросил Дмитрий. О чём? О Вльтыровском. Только честно, если. Или вот порутчик Свяцкий, и ещё, на редкость безголовый парень был. А туда же, когда балкон рушиться стал, он камни силой скрипел. чтобы люди смогли уйти. Не на всех хватило, однако держал пока мог. А его в спину и огнём, почитай ничего от тела не осталось. Книги Несеверцева. У нас многие её крепко недолюбливали. Умудрилась под фижмами, фижмами у книги не собственные представления о красоте были. Она принесла два револьвера. Семирых забрала с собой. Револьверы оказались особенными. Ей голову снесли. Так напишешь о боях? О людях. Вязельский, древний, почтенный род. Гордились весьма, а нынешний глава среди дебютанток спрятался. А он все выбрать не мог, кому примкнуть, потому и ждал. За трусости его, конечно, не похвалят, но... Напишет. Об этом и еще о другом. Потому как погибли не те только боевики, которых сражаться готовили, но и люди совершенно случайные, которые вправду шли на бой. А еще газетой заниматься надо. Какой? Обыкновенный. Дмитрий потерся носом Ализаветину шею. Правдивый. Чтобы об империи и вообще обо всем. Хорошем и не очень. Ты ж хотел писать. Вот и пиши. В свою газету оно как-то сподручней. Может, оно и так. Но что люди скажут? С другой стороны, они все равно что-нибудь да скажут. И нам вряд ли доброе. Стало быть, стоит ли думать про людей? Тем более она ведь сама хочет. И газету, и кошку, и семью тоже, чтобы Лизавета закрыла глаза. Завтра она поговорит с Навойским серьезно. Он ведь должен понимать, что у них нет будущего. Но это завтра, а сегодня можно и помечтать, представив, как оно будет. И даже не о газете, хотя Навойскому кажется, что держать газету просто. Это же работы столько, что и думать не хочется. А раз не хочется, то и не будет. Лизавета о другом. А доме, чтобы светлые и тёплыми полами, по которым можно ходить босиком, в нём бы пахло деревом и ещё травами, солнце, паркет, пианино. Она играть не умеет, но в каждом приличном доме должно быть пианино, или на худой конец рояль, лучше белый. На него вазу с цветами поставить можно для пущей красоты. Она представит эту вазу. Тётушка скажет, что это сущее варварство. полировку рояльную вазами портить и букет полевых цветов, вязаные салфеточки, пускай безнадёжно провинциально, но милы. Кошку на подоконнике, себя и на войскова. В мечтах ему быть можно. С газетой вот и в домашнем простом костюме, даже в тапочках на босу ногу. Она представит ты завтрак или обед, ужин, неважно, главное, что вдвоём и они бы говорили, может, про театр, Или вот про перемены на южных границах, которые сулят то ли войну, то ли наоборот даже, потому как новый Паша поглядывает на запад благосклонно, а вот советники его про людей разных и про себя тоже. Она заснула, провалившись в этот мягкий, уютный, до невозможности сон, в котором все было настолько правильно, что выбираться из него не хотелось, а проснувшись уже ближе к полудни, долго сидела перед зеркалом. Несколько собственное отражение разглядывая, а было оно не слишком хорошо, сколько улыбаясь каким-то своим потаённым мыслям. В конце концов, если просто попробовать, и у старых дев есть махонький шанс на счастье.